Глава 18. Колу приснилось, что его придавило огромной меховой подушкой. Проснувшись, но все еще плохо соображая, он замахал руками, едва не задев волчонка, который уютно устроился у него на груди и смотрел на него огромными завораживающими глазами цвета пламени. Лишь тогда на кола в полной мере накатило понимание того, что он натворил, и он, не раздумываясь, так быстро выкатился из-под волчонка, что сорвался с кровати и рухнул на пол. Боль в коленях, ударившихся о холодный камень, окончательно его разбудила. Кол застыл, продолжая стоять на коленях и глядя прямо в глаза волчонку, который подполз к краю кровати и не отрывал от него взгляда. Мруф! фыркнул волчонок. «Чшш!» — зашипел Кол. Сердце в панике забилось. «Что он наделал?» Неужели он действительно тайно пронес охваченное хаосом животное в магистериум? С таким же успехом он мог раздеться догола, обвязаться лишайником и побежать по коридорам с криками «Исключите меня! Лишите меня магии! Отправьте меня домой!» Волчонок заскулил. Его глаза, глядя прямо на кола, вращались, как игрушечные ветряные мельницы. Из пасти на мгновение высунулся язык и тут же спрятался. «Ох, бедняга!» — пробормотал кол. Ты должно быть голоден. Хорошо, я понял. Я принесу тебе что-нибудь поесть. Оставайся здесь. Вот так. Не двигайся. Он встал и покосился настоящие на тумбочке часы. Одиннадцать утра, но будильник так и не зазвонил. Странно. Он как можно тише открыл дверь своей спальни и тут же увидел Тамару, уже одетую и поглощающую завтрак за их общим столом. Аппетитный и совершенно обычный набор. Тосты и масло, сосиски, бекон, яичница-болтуния и апельсиновый сок. аран вернулся?» – спросил Кол, тщательно закрыв за собой дверь и прислонившись к ней совершенно невинным, как ему очень хотелось верить, выражением лица. Тамара проглотила кусок тоста и помотала головой. «Нет, заходила Селия, сказала, что все уроки на сегодня отменили. Понятия не имею, что происходит. Видимо, мне стоит переодеться». Кол потянулся к сосиске на тарелке. Тамара внимательно посмотрела на него. У тебя все хорошо? Ты как-то странно себя ведешь. Я в порядке. Кол схватил еще одну сосиску. Вернусь через минуту. Он пулей метнулся к себе в спальню и обнаружил волчонка, лежащего на куче одежды лапами кверху. Заметив колла, он тут же вскочил и подбежал к нему. Затаив дыхание, кол протянул ему сосиску. Волчонок осторожно взял ее зубами за кончик и проглотил целиком. Кол, чувствуя, как у него самого засосало в желудке, наблюдал, как с такой же скоростью исчезает и вторая сосиска. Облизнувшись, волчонок в ожидании уставился на него. «У меня больше ничего нет», — сказал Кол. «Придется тебя подождать, пока я не принесу что-нибудь еще». Обычно на то, чтобы натянуть чистую форму, у него уходили секунды. Но это было до того, как в его спальне появился живой меховой шарик, без передышки, носящийся по всей комнате. Восстановив энергию сосисками, он стащил ботинок кола и за шнурки утянул его под кровать, где принялся с азартом жевать кожу. А стоило колу отобрать ботинок, как волчонок вцепился ему зубами в штанину и, уперевшись лапами в пол, начал тянуть. «Прекрати!» – взмолился кол, пытаясь выдернуть штанину, но это лишь раззадорило зверька. Он запрыгал перед Колом, явно призывая его поиграть. «Я скоро вернусь», — пообещал Кол. «Веди себя тихо, и тогда я выведу тебя погулять». Волчонок наклонил голову и опять перевернулся на спину. Кол воспользовался этим, чтобы выскочить из комнаты и быстро захлопнуть за собой дверь. «А, отлично», — произнес стоящий у дальней стены мастер Руфус, оторвавшись от чтения, чтобы взглянуть на Колла. «Ты готов? Нам пора на собрание». У кола при его виде чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Тамара, стряхивая с формы хлебной крошки, как-то странно покосилась на Колы. «Но я еще не позавтракал!» – возразил Кол, глядя на еду, оставшуюся на столе. «Если бы ему удалось незаметно утащить в комнату еще несколько сосисок, их бы хватило, чтобы успокоить волчонка до тех пор, пока он не вернется с этого непонятного собрания». В старой школе им время от времени читали лекции на темы, что с тобой случится, если ты будешь себя плохо вести, или как нехорошо издеваться над другими, или, был один раз и такое, какие страшные существа клопы. Едва ли сейчас их ждало нечто из этого же рода, но кол очень надеялся, что надолго их не задержит. Волчонка определенно нужно было выгулить, причем в ближайшее время. Иначе, ну, признаться, Колу даже думать об этом не хотелось. Ты успел съесть две сосиски, сдала его Тамара. Так что от голода не умрешь. Вне всяких сомнений. Сухо согласился мастер Руфус. В таком случае идем, Коллом. На собрании будет присутствовать кое-кто из ассамблеи магов. Мы ведь не хотим опоздать. Тем более, что, как я смею полагать, вы в курсе, о чем пойдет речь. Кол прищурился. А где Аарон? спросил он. Но вместо того, чтобы ответить, мастер Руфус вывел их в коридор, где они присоединились к целому людскому потоку. Колу никогда не приходилось видеть в туннелях школы столько людей одновременно. Мастер Руфус пошел за группой ребят постарше, в сопровождении своих мастеров, направляющихся куда-то на юг. «Ты знаешь, куда мы идем?» – спросил Кол Тамару. Она покачала головой. Впервые за многие недели она выглядела очень серьезной. Кол вспомнил, как прошлой ночью Тамара, схватив его за руки, пыталась утянуть его прочь от охваченного хаосом волка. Она рисковала жизнью ради него. У Колла еще никогда не было такого друга. Точнее, таких друзей, как она и Аарон. Но теперь они у него были, и он не совсем ясно представлял, что ему с этим делать. Их путь закончился в круглом зале с каменными скамейками, рядами поднимающимся вокруг круглой сцены посередине. У дальней стены Кол заметил группу мужчин и женщин в оливкового цвета одеждах, и предположил, что это были те самые члены ассамблеи, о которых упомянул мастер Руфус. Сам Руфус повел их к одной из нижних скамеек, и там они наконец увидели Аарена. Он сидел в самом первом ряду рядом с мастером Нортом, на достаточном расстоянии, чтобы Кол не мог заговорить с ним, не повышая голоса. По сути, ему был виден лишь затылок Аарона со встрепанными светлыми волосами. В этом отношении он выглядел как обычно. Один из творцов. Творец. Что за зловещий титул? Кол вспомнил, как прошлой ночью тьма окружила волчью стаю, и какой ужас был написан на лице Аарона, когда все закончилось. Хаос хочет поглощать. Такой, как Аарон, кому все нравились и кто нравился всем – Не должны были обладать такой силой. Ею должен обладать кто-то вроде Джаспера, который был бы счастлив объявить себя владыкой тьмы и под завязку набивать животных-монстров магии Хаоса. Мастер Руфус поднялся со своего места и, спустившись на сцену, встал в ее центре. Учащиеся магистериума и члены Ассамблеи, начал он. Его глаза скользнули по аудитории. Кол почувствовал, как его взгляд на мгновение задержался на нем и Тамаре, прежде чем маг продолжил. «Вы все знакомы с нашей историей. Магистериумы существуют со времен их основателя Филиппа Парацельса. Их целью всегда было обучение юных магов контролю над своими способностями и строительство общности, интересы которой лежали бы в непрерывном познании, владении магией и поддержании мира» а также в создании средств для защиты всего этого. Все вы слышали историю врага смерти. Многие из вас потеряли членов своей семей в ходе великой битвы или холодной резни. Вам также известно о соглашении, договоре между Ассамблеей и Константином медданом согласно которому, пока мы не нападем на него или его соратников, он соблюдает перемирие, «Многие из вас», — добавил мастер Руфус, окинув зал взглядом черных глаз. «При этом считают, что соглашение является ошибкой». По рядам побежал шепот. Глаза Тамары скользнули туда, где сидели члены ассамблеи. На ее лице застыло волнение. И Кол вдруг узнал среди мужчин и женщин в оливковой форме родителей Тамары. Он помнил их с «Железного испытания». Оба сидели прямо, будто аршины проглотили, и с одинаковым каменным выражением на лицах смотрели на Руфуса. Кол буквально чувствовал исходящие от них волны осуждения. «Соглашение строится на нашем доверии врагу смерти, что он не будет на нас нападать и не станет использовать передышку в войне для укрепления собственных войск. Но врагу верить нельзя!» Члены ассамблеи недовольно загудели. Мать Тамары положила руку на ладонь мужа. Тот уже собирался подняться. Тамара застыла ледяным изваянием. Мастер Руфус повысил голос. «Мы не можем доверять врагу! Я говорю это как человек, который знал Константина Меддена еще с тех пор, когда он был учеником магистериума. Мы сквозь пальцы смотрели на участившиеся атаки элементалей. Одна из них произошла этой ночью» буквально в нескольких футах от входа в магистериум и на разгром наших запасов и убежищ. Но мы смотрели на все это сквозь пальцы не потому, что верим обещаниям Константина Меддена, а потому что враг – творец, один из немногих среди нас, кто с рождения обладает властью над магией пустоты. На поле битвы Его армия, охваченная хаосом, одержала верх над единственным еще одним Творцом нашего поколения. Мы всегда знали, что без Творца мы уязвимы перед врагом. И со смерти верите Торас мы ждали, когда родится новый. Многие ученики слушали его, подавшись вперед, боясь пропустить хоть слово. Кое-кто из них уже слышал о том, что произошло прошлой ночью за воротами школы. Или сам был тому свидетелем. Но большинству сейчас оставалось лишь гадать, к чему вел Руфус. Кол видел, как целая группа ребят Серебряного года повернулась к Алексу, а один даже дернул его за рукав, спрашивая одними губами, «Ты знаешь, о чем он?» Но Алекс молча помотал головой. Члены ассамблеи тем временем погрузились в переговоры друг с другом. Отец Тамары успел откинуться на спинку сидения, но выражение его лица оставалось угрожающим. — Я счастлив объявить, — сказал Руфус, — что здесь, в магистериуме, мы обнаружили еще одного творца. — Аарон Стюарт, не будешь ли ты так любезен подняться? Аарон встал. На нем была черная форма, а под глазами темнели синяки от истощения. Кол подумал... Интересно, ему вообще дали поспать хотя бы немного? Он вспомнил, каким маленьким показался ему Аарон прошлой ночью, когда его уводили с холма. Он и сейчас выглядел крошкой, хотя был одним из самых высоких ребят Железного года. Аудитория отреагировала несколькими громкими вскриками и гулом перешептывающихся голосов. Нервно оглянувшись по сторонам, Аарон уже хотел было сесть, но мастер Норд покачал головой, и жестом попросил его оставаться на ногах. Тамара, уперев в колени сжатые кулаки, с тревогой переводила взгляд с мастера Руфуса на своих родителей, которые молча сидели, поджав губы. Кол еще никогда так не радовался тому, что не находится в центре всеобщего внимания. Все присутствующие в зале буквально пожирали Арона глазами. Одна лишь Тамара не смотрела в его сторону, явно обеспокоенная, как бы ее родители не выбежали на сцену и не забили мастера Руфу со сталактитом. Один из членов ассамблеи спустился с верхних скамеек и повел Аарона на сцену. Заметив Тамару и Колы, Аарон едва заметно улыбнулся и приподнял брови, словно говоря им «сумасшедший дом». Кол почувствовал, как уголки его рта приподнялись в ответ. Мастер Руфус покинул сцену и сел рядом с мастером Нортом на освобожденное Аароном место. Норт наклонился и что-то шепнул Руфусу. Тот кивнул. Похоже, лишь один мастер Норт из всех присутствующих в зале ничуть не удивился речи Руфуса. «Ассамблея магов хотела бы официально объявить о способности Аарона Стюарта к магии хаоса. Он наш творец!» Член ассамблеи улыбнулся, но Кол ясно видел, что улыбка была вымученной. Скорее всему, ему многое хотелось сказать мастеру Руфусу, судя по тому, что ни одному из его коллег речь мастера не понравилась. Но он был вынужден проглотить свое недовольство. Его слова потонули в аплодисментах, начатых Тамарой и Колом, которые вскочили на ноги и засвистели, как на хоккейном матче. Хлопки стихли, Лишь когда член ассамблеи жестом попросил тишины. «Мы очень надеемся, — заговорил он, — что все вы в полной мере осознаете важность появления в наших рядах Творца. аран несет ответственность перед целым миром. Он один способен исправить весь урон, нанесенный самозванным врагом смерти, освободить землю от угрозы, охваченных хаосом животных, и защитить нас от тьмы». Он должен приложить все силы, чтобы соглашение продолжало действовать и восторжествовал мир. На этих словах член ассамблеи позволил себе осуждающий взгляд в сторону мастера Руфуса. Аарон нервно сглотнул, что было заметно даже из дальних рядов. «Спасибо, сэр, я постараюсь». «Но это не значит, что этот трудный путь, ты должен пройти в одиночку», продолжил член ассамблеи, посмотрев на своих коллег. Все учащиеся будут присматривать за тобой, поддерживать тебя и защищать. Быть творцом тяжелая ноша, но тебе не придется нести ее одному, верно?» Член ассамблеи заметно повысил голос. Аудитория вновь разразилась аплодисментами, но в этот раз все хлопали самим себе в знак обещания. Кол едва руки себе не отбил. Член ассамблеи вытащил из кармана формы темный камень и протянул его Аарону. «Больше десятилетия мы ждали этого мгновения, и для меня великая честь отдать тебе это. Камень отличия дается ученику, когда тот добивается мастерства во владении той или иной стихией. Твой камень — это черный оникс, знак пустоты». Кол наклонился, чтобы лучше видеть, и у него вдруг упало сердце. На ладони члена ассамблеи лежал камень-близнец того, что был на браслете, который его отец прислал мастеру Руфусу. Это означало, что тот браслет когда-то принадлежал творцу. Но в поколении отца было лишь двое потенциальных владельцев: Верите Торас и Константин Медден. Кол перестал хлопать и медленно опустил ладони на колени.